Да уж, воин в итоге оказался лейтенантом Фозахом. И кто бы мог подумать? Аполлон ощущал настоящий хаос мыслей, но пытался не думать на этот счет и открывшуюся правду. Все-таки, когда Фозах был нежитью, у них сложились довольно доверительные отношения, при том, что вояка знала о судьбе Аполлона все. А так красноволосая девчонка. Если не ошибаюсь, она тоже была там. Разве не я ее спас? Помнится, она хотела убить меня еще в академии. Увидеть бы ее лицо. Наверняка бросится в слезы и будет просить простить ее. Ха, ладно, пора бы вернуться. Небось, Зархан и Фозах уже сцепились, как кошка с собакой. Демон улыбнулся и прикрыл глаза. И в Нефердорсе в старом доме первого уровня послышался треск. Черный кокон, мирно лежавший на старом диване, треснул подобно стеклу или же скорлупе. предоставив новорожденному Панору путь на свободу.